четыреста матерь огни йоги уверенность в непреложном достижении желаемого приносит его назовем эту уверенность огненной и непоколебимой в ней есть элементы веры или верознания магнитная сила верознания столь велика что притягивает огненно желаемое непреодолимо конечно многие люди желают и получают желаемое Но стоит ли желать по-настоящему того, что сегодня желается, чтобы быть завтра забытым или замениться новыми желаниями? Будем избирать и утверждать также желания, которые никогда не изменит и не пресытят духа и сознание. Накапливать и накопить сокровища огня является таким никогда не изменяющим своему породителю желанием, которое можно утвердить на все времена жизни своей на земле и в мирах.